Глава двенадцатая «Кажется, мне удалось на несколько минут погрузиться в сон, потому что, когда открылась входная дверь, я резко села в постели, не сразу поняв, где нахожусь. Бэлли Перри недоуменно посмотрели на меня. Тебе плохо, травинка?» — по-доброму спросил эльф. «Порядок». Отмахнулась я и не без труда встала с матраса. Почувствовала себя не очень, но сейчас вроде порядок. Реус только зря панику развел. «Кстати, где он?» «Пошёл искать вас». «Мы, наверное, с ним разминулись», — решила Бэль. «Вот пойду сейчас и приведу его». Слишком уж она была рада перспективе провести с ним время отдельно от меня. «Подожди», — окликнула собравшуюся было, выпорхнуть за порог девчонку я. «Амулет у тебя?» «А, да». Она достала его из кармана и бросила мне. Честно говоря, достать его было проще простого. «Этот простофиль еще не скоро заметит его пропажу, если вообще заметит. Это дешевка, понятия не имею, зачем он русалкам, даже некрасивый». Я внимательно посмотрела на амулет. И правда, местами почерневший, без одного из синих камушков, что украшают переднюю часть, со следами засохших водорослей. Но Реусон был так дорог. Он так расстроился, когда потерял его по моей вине». Однажды я листала его тетрадку, просто полюбопытствовала, а там, на одной из страниц, была изображена эта дешевка Амулет его матери. все, что от нее осталось. И он легко отдаст его, потому что считает, что у нас нет выбора. Золото нам очень нужно, как ни крути. Кивнув самой себе, я стремительно начала одеваться. Надо максимально замаскироваться под парня. «Белль!» Обратилась я к расстроенной девушке. Она, видимо, решила, что я решила сама пойти за Реусом. «Ты иди наружу и найди нашего охотника, хорошо?» «И сделай одолжение, отвлеки его, займи чем-нибудь». «Ладно, но...» С одной стороны, она обрадовалась, а с другой озадачилась. я одолжи мне золото, пожалуйста. Наверняка сегодня добыла немного. Мы все тебе вернем. Она нахмурилась, но протянула мне мешочек с монетами. «Куда ты собралась?» «Напрягся, Перри. Пойти с тобой?» «Не надо, я быстро вернусь. Если он все же придет раньше меня, скажи, чтобы не волновался». Да, но что ты задумала? Я просто собралась объяснить, а потом решила не терять время. Я мигом. Я выскочила наружу и направилась к торговым рядам. План был идеально прост: Я найду того, кто сделает копию этого амулета. Не думаю, что это суперсложно. Он выглядит довольно простым. А русалкам какая разница, верно? И мы отдадим эту копию, а у Реуса останется память о маме. Он так много сделал для меня, должна же и я заботиться о нем. Голова все еще немного болела, но хотя бы не тошнила. К тому же адреналин в крови не давал сосредоточиться на плохом самочувствии. Я уже представляю, как обрадуется Реус, когда узнает, что я сохранила для него его амулет. Сначала разозлится, конечно, отчитает меня, но потом обрадуется обязательно. Я зашла в одну из лавок, на вывеске которой красовались крупные бусы, намалеванные белой краской. Не ошиблась. Внутри высились стойки с разноцветными украшениями. Подвесками с блестящими камнями, переливающимися разными цветами сережками, брошами в виде птиц и животных. И это, очевидно, ювелирная лавка. «Здрасте!» — обратилась я к гоблину-торговцу. Внешне он ничем не отличается от всех остальных местных гоблинов, только взгляд, кажется, был поприветливее. Я откашлялась и настроилась изображать более мужской голос. «Мне нужно сделать копию одной побрякушки». «Жена хочет носить копию, а оригинал хранить с дома, чтобы не украл никто». Я достала из кармана старый потертый амулет со следами от водорослей и положила его на прилавок. «Ваша жена боится, что у нее украдут это?» — усомнился торговец. «Да он и даром никому не сдался. Тоже мне ценитель нашёлся». «Вы это попробуйте ей объяснить. Легче сделать копию, чем ей это доказать». Не растерялась я. Торговец странно на меня посмотрел, но взял амулет в руки. Повертел так и эдак. Ладно. изрек он в конце концов и вернул мне амулет. Пять золотых монет, две серебряных и восемь медных. Ну ничего себе у них тут расценки. Я достала мешочек с золотом, который дала мне Бель. Запустила туда руку и вытащила горсть монеток. Высыпала на прилавок для удобства. Так, ладно. А как золотые от медных-то отличить? Эм, этого хватит? С надеждой спросила я, указывая на монетке. Ну а что? Вдруг я ему отсыпала ровно пять золотых монет, две серебряные. Торговец набрал себе несколько монеток и вышел из-за прилавка. «Сдачи нет. Ты подожди здесь. Я схожу в соседнюю лавку». Я кивнула, и гоблин удалился. Посмотрев ему вслед, я переключила внимание на украшения. Как ни крутя, любую девушку они привлекают. Увидела кулончик в виде сердечка. Вспомнилась моя прежняя жизнь. Модель, любящая дорогие шмотки. Королева универа победительница конкурсов красоты. Сейчас даже не верится. Будто то была не я, а какая-то другая Вика. Я изменилась после всех своих приключений. Но знаете что? Мне больше нравится новая я. Я улыбнулась своим мыслям, и в этот же момент двери лавки резко открылась. Помимо торговца, в лавку вошли какие-то вооруженные эльфы. Сначала я их не узнала. А потом сын султана стянул капюшон, и стало понятно. Дела мои плохи. Вот это тваришка Шехзаде Сарул. Торговец указал на меня. Украл ту побрякушку сегодня у господина Угна. А теперь вот пришел копию снимать. Арестуйте этого ненормального. Ворует всякую ерунду, мешает ее в продавать. Я в ужасе отступила назад. Меня, похоже, приняли забыль. Что же мне теперь делать? Бежать из лавки было некуда. Сними капюшон. Велел сын султана. По-видимому, сарул это его имя. Я не спешила выполнять его просьбу. Если я сниму купюшон, он увидит, что я человек. Кто знает, что он сделает тогда? Мы давно уже выслеживаем тебя. Ты знаешь, что грозит мужчине за воровство? Очевидно, ничего хорошего. Я вспомнила, как они хотели отрубить Белли руку. Неужели это ждет и меня? Я не мужчина. Воскликнула я и подняла голову, чтобы он увидел мое лицо. А что еще было делать? Может, тут не принято вообще женщин оказывать? Передадут меня моему брату, и все. Ты, та самая, кого я спас от теней, воровать сюда шла? А братья, твои подельники?» Сарул разозлился не на шутку. «Найти братьев и привести ко мне. Подружку тоже найти», — распорядился он. «А женщина?» — спросил один из его спутников. «Убить?» Я ахнула. Умирать совсем не хотелось. Сердце быстро застучало, в ногах похолодело. Голова разболелась с новой силой. Как же выпутаться из этой передряги? Я же всех подставила. А что, если они найдут моих ни о чем не подозревающих друзей? Не надо, пожалуйста, — взмолилась я. Я сделаю, что скажете. Я не убиваю женщин. К моему счастью, сын Султана оказался джентльменом. Ну хотя бы отрубить ей руку, — возмутился торговец. Она же украла. Нет, — отрезался Орул. Хоть она и воровка, но все же женщина. А значит, делает это от небольшого ума. Как известно, у женщин почти нет мозгов. «Вот да, полностью с вами согласна», — горячо подтвердила я. Феминистке во мне было велено молчать. Можно и дурочкой прикинуться, чтобы спасти свою жизнь руку, они мне еще пригодятся. И что, неужели просто ее отпустите? Я этого не говорил. Она больше не будет доставлять неприятности. Заберите ее и посадите в повозку к остальным женщинам. Отвезем ее во дворец. Так, мне этот вариант что-то тоже не нравится. «Зачем мне к нему во дворец? Если я просто исчезну, Реус сойдёт с ума. Но есть ли у меня выбор? Не надо во дворец», — попыталась я. «Можно мне к братьям? Я не буду больше, честное слово». «Молчи», — осадил меня Сарул. «Лучше спасибо скажи. Раз воруешь, значит, тяжела твоя жизнь». «Но...» «Вы слышали, что я сказал? Взять ее! Меня схватили за руки и потянули на выход из лавки. Я пыталась освободиться и убежать, Но шансов против нескольких сильных мужчин у меня практически не было. Осознав, что мы привлекаем слишком много внимания, я бросила попытки вырваться. Потому что если Реус окажется здесь, привлеченный шумом толпы, то непременно вяжется в бой за меня. Численный перевес не на его стороне. Они привели меня к какой-то закрытой повозке, богато украшенной. Открыв дверь, меня затолкали внутрь, после чего та сразу тронулась в путь. В повозке я была не одна. Пять рослых, холёных девиц, сидящих там, смотрели на меня со смесью испуга и удивления. «И тебя избрали?» — ахнула одна из них. «Да кто ж такую страшную изберет! возмутилась другая. «Да уж, некоторые вещи никогда не изменятся».